Хана. Взрывы раскалывают всё небо, один, потом другой, потом десяток. Треск выстрелов, дым, вспышки разноцветные всплески на бледно-голубом вечернем небе. Когда над террасой расцветает последний фейерверк, все аплодируют. У меня звенит в ушах, а дым аж жжёт в носу, но я тоже хлопаю. Отныне Фред официально является мэром Портленда. Хана. Перед улыбаясь направляется ко мне. Вокруг сверкают вспышки камер. Во время ферверверка, когда все хлынули на террасы клуба Harbor Golf and Country, нас разнесло в разные стороны. Теперь он берёт меня за руки. Поздравляю, говорю я. Новые вспышки камер. Щёлк, щёлк, щёлк, словно ещё один миниатюрный зал ферверверов. Каждый раз я моргаю и вижу переливы цвета на изнанке век. Я очень рада за тебя. Рада за нас, ты хотела сказать. Поправляет Фред. Его волосы, покрытые гелем и тщательно уложенные, в течение вечера всё больше приходят в беспорядок, мигрируют вперёд, и его теперь выбившаяся прядь падает Фреду прямо на правый глаз. Меня затапливает удовольствие. Это моя жизнь и моё место здесь, рядом с Фредом Харгроувом. Поправь волосы, шепчу я. Фред машинально проводит рукой по волосам, загоняя непослушную прядь на место. Спасибо, благодарит он. Тут к нему проталкивается смутно знакомая женщина из Портленд-Дейли. Мэр Харгров, произносит она, и от этого обращения меня охватывает радостное возбуждение. Я весь вечер пытаюсь перемолвиться с вами хоть парой слов. Не найдётся ли у вас минутка? И она, не слушая ответа, тащит Фреда прочь от меня. Он оборачивается через плечо и произносит одними губами: "Извини". Я машу ему рукой, показывая, что я всё понимаю. Теперь, когда Ферберг закончился, публика возвращается обратно в бальный зал, где её ждёт продолжение приёма. Все смеются и переговариваются. Сегодня хороший вечер, время праздника и надежды. В своей речи Фреде обещал восстановить порядок и стабильность в нашем городе. и выкорчевывать сопротивление вместе с сочувствующими, угнездившимися среди нас, как термиты медленно подтачивающие основополагающие структуры нашего общества и наши ценности, так он выразился. "Довольно", сказал Фред, и все зааплодировали. "Вот так выглядит будущее: счастливые пары, яркие огни и красивая музыка, со вкусом подобранные партнёры и приятные беседы". Вилы и Умаркс и Грейс, разваливающиеся дома Диринг Хайлендс и вина, заставившая меня вчера взять велосипед и погнавшая прочь из дома, всё это кажется просто плохим сном. Мне вспоминается взгляд Уилоу и её печальная: "Они всё-таки добрались до тебя. Они не добрались до меня", следовало сказать мне. Они меня спасли. Последние тонкие струйки дыма рассеиваются. Зелёные холмы и поля для гольфа окутывает фиолетовая тень. На мгновение я задерживаюсь на балконе, наслаждаясь порядком во всём: в подстриженной траве и тщательно культуринном ландшафте, в переходе ночи в день и дня в ночь, в предсказуемом будущем, в жизни без боли. Когда толпа на террасе видит, мне попадается на глаза парень, стоящий по другую сторону стола. Он улыбается мне, Лицо знакомое, хотя поначалу я молодого человека не идентифицирую. Но когда он идёт в мою сторону, меня пронзает узнавание. Стив Хилт. Я с трудом верю собственным глазам. Ханна Тейт произносит тон. Полагаю, называть тебя Харгров ещё рано, а Стивен. Прошлым летом я звала его Стивом. Теперь это кажется неуместным. Он изменился. наверное поэтому я и не узнала его сразу потому как он кивком подзывает официантку и ставит пустой бокал на поднос я вижу что он исцелён но мало того он поправился живот выпирает из-под рубашки линия подбородка слилась с шеей волосы зачёсаны на лоб в точности как носит мой папа я пытаюсь вспомнить когда в последний раз встречала хилта наверное в ночь на лето на хайлендс Я отправилась на ту вечеринку в основном потому, что надеялась увидеть там его. Я помню, как стояла в полутёмном подвале, когда пол гудел в такт ритму музыки, стены покрывало испарина, а тесное пространство было заполнено запахами тел, солнцезащитного крема и спиртного. И Стив прижался ко мне всем телом. Он был таким худым тогда, высоким, поджарым и загорелым. И я позволила его руке обвить мою талию, потом скользнуть под блузку. А он наклонился и прижался губами к моим губам, раздвинув их языком. Я верила, что люблю его. Я верила, что он любит меня. А потом первый крик, выстрелы, собаки. Ты хорошо выглядишь, говорит Стивен. Даже голос у него теперь звучит иначе. И снова я невольно вспоминаю отца. его спокойный, идущий из живота голос взрослого человека. «И ты тоже. Вру я». Стивен кивает, и во взгляде его читается «Спасибо, я знаю». Я машинально отодвигаюсь на несколько дюймов. Поверить не могу, что я целовала его прошлым летом. Поверить не могу, что я рисковала всем, рисковала подхватить инфекцию ради этого парня. Но нет, тогда это был другой парень. Но ну, так когда же счастливое событие? В следующую субботу, верно? Стивен засоввывает руки в карманы и покачивается на каблуках взад-вперёд. В пятницу. Я откашливаюсь. А ты? Тебе же подобрали пару. Прошлым летом мне и в голову не приходило об этом спрашивать. Конечно, моя пара Селия Брикс. Вы с ней знакомы? Она сейчас в университете. Мы поженимся, когда она его окончит. Я знаю Селию Брикс. Она училась в Академии Нью-Фрэнс, в школе, соперничающей с нашей. У нее был нос крючком и громкий дребезжащий смех. Такой, словно она сражается с каким-то нехорошим заболеванием горла. Стивен, словно подслушав мои мысли, говорит, «Она не первая красавица, но она славная девушка. А ее отец — глава регуляторов, так что у нас все будет в шоколаде. Мы, собственно... Так и получили приглашение на эту вечеринку. Он смеётся. Неплохо надо сказать. Хотя нас тут на террасе осталось всего двое, меня внезапно охватывает приступ клаустрофобии. Извини, мне нужно вернуться к гостям. Я через силу смотрю на Стивенна. Приятно было повидаться. И мне. Отзывается Стивен и подмигивает. Желаю весело провести время. На это я могу лишь кивнуть. Я прохожу через застекленную створчатую дверь и цепляюсь под долом платья за щепку в пороге. Я не останавливаюсь. Лишь резко дергаю платье и слышу, как оно рвется. Я пробираюсь мимо группок, состоящих из завсегдатаев вечеринок. Здесь самые богатые и самые важные члены портландского общества, все сплошь надушенные, напудренные и хорошо одетые. По пути через комнату... Я ловлю обрывки разговоров, потоки звуков. А знаете, Мархаргров, связан с СБД, не во всё услышание пока что. Встреча со Стивеном Хилтом выбила меня из равновесия, сама не знаю почему. Кто-то вкладывает мне в руку бокал шампанским, и я пью его, быстро, ни о чём не думая. Пузырьки играют у меня в горле, и мне приходится сдерживаться, чтобы не чихнуть. Я уже очень давно ничего не пила. Люди кружат по комнате вокруг оркестра, танцуют ту степ и вальс. Руки напряжены, движения изящные и уверенные. Рисунок танца всё время изменяется, так что голова начинает кружиться. Две высокие женщины с царственной внешностью хищных птиц смотрят на меня, когда я прохожу мимо. Очень красивая девушка и на вид старобая. Не знаю. Я слышала её оценки фальсифицированы. Думаю, Харгровову лучше было бы. Женщины теряются в круговороте танцующих, их голоса ускользают от меня, но другие разговоры превосходят их беседу. Сколько детей им поручено? Не знаю, но судя по её виду, она сможет справиться с целым выводком. У меня горят щёки и грудь. Она это я. Я ещё в взгляде моих родителей, или миссис Харгроув, но не нахожу их. Я даже Фреда не вижу, и на мгновение меня захлёстывает паника. Я в зале, полном чужих людей. Тут я и осознаю, что у меня нет больше друзей. Наверное, я поддружусь с друзьями Фреда, людьми нашего круга и уровня, людьми, у которых сходные интересы. Людям нравятся эти люди. Я глубоко вздыхаю, силесь успокоиться. Мне не следует так себя чувствовать. Я должна быть храброй, уверенной и беззаботной. По-видимому, с ней в прошлом году, перед исцелением, были некоторые проблемы. У нее начали проявляться симптомы. Да не у многих проявляются, разве нет? Именно поэтому столь важно, что новый мэр вступил в союз с АБД. Кто способен нагадить в памперс, того можно и излечить. Я так считаю. «Марк, пожалуйста, давай мне...» В конце концов я замечаю Фреда в другом конце зала. Его окружает небольшая толпа, а по бокам маячат два фотографа. Я пытаюсь пробиться к Фреду, но толпа, она, похоже, по ходу вечера всё растёт и растёт, перекрывая у меня путь. Я получаю локтем в бок и споткнувшись, налетаю на женщину с большим бокалом красного вина в руках. Извините, бормочу я, протискиваясь мимо. Я слышу, как кто-то хватает ртом в воздух. раздаются нервные смешки. Но я слишком сосредоточена на том, чтобы пробиться через толпу, и меня не беспокоит, что я привлекаю к себе внимание. Потом ко мне пробирается мать. Она крепко хватает меня за локоть. Что с твоим платьем? шепчет она. Я опускаю взгляд и вижу на груди расползающееся красное пятно. Меня разбирает неуместный смех. Пятно выглядит так, словно меня подстрелили. К счастью, мне удаётся сдержать смех. Меня облила одна женщина. Сообщаю я, цепляя её руку, я как раз собралась пойти в уборную. Стоит мне произнести эти слова, и я чувствую облегчение. У меня будет перерыв. Ну так поторопись. Мать качает головой с таким видом, словно это я виновата, что меня облили. Фред скоро будет произносить тост. Я быстро, обещаю я. В коридоре намного прохладнее. Мои шаги заглушает роскошный ковёр. Я направляюсь в дамскую комнату, наклонив голову, чтобы не встречаться взглядами с немногочисленными гостями, просочившимися в коридор. Какой-то мужчина громко хвастливо говорит в мобильник. Здесь у всех такие деньги. Пахнет сухими духами и слегка сигаретным дымом. Я подхожу к уборной, берусь за ручку двери и застываю. Изнутри доносятся голоса, потом раскат смеха, потом отчётливо слышатся слова какой-то женщины. Из неё получится хорошая жена для него. Это правильно, особенно после того, что произошло с Касси. С кем? С Касси О'Доннелл, его первой женой. Не помнишь? Я так и стою, держась за ручку. Касси О'Доннелл, первая жена Фреда. Мне практически ничего не говорили о ней. Я жду затаив дыхание, надеюсь, что собеседники скажут ещё что-нибудь. Конечно, конечно. Когда это было? 2 года назад. 3. Другой голос. Знаете, моя сестра училась с ней в одной школе. Тогда её звали по среднему имени Милонея. Не правда ли, дурацкое имя. Сестра говорит, она была законченной сучкой, но я думаю, в конце концов она получила своё. мельницы господни шаги приближающиеся ко мне я отступаю в бок но недостаточно быстро дверь распахивается в дверном проёме появляется женщина она вероятно на несколько лет старше меня и глубоко беременна она испуганно отступает давая мне дорогу вы заходите любезно интересуется женщина Она не выказывает ни замешательства, ни смущения, хотя наверняка подозревает, что я подслушала их разговор. Ее взгляд прикован к пятну на моем платье. За ее спиной у зеркала стоят еще две женщины и смотрят на меня с любопытством и весельем. Нет, выпаливаю я, разворачиваюсь и иду прочь по коридору. Мне так и представляется, как эти женщины переглядываются, ухмыляясь. Я сворачиваю за угол и безрассудно несусь по другому коридору. В нём даже тише и прохладнее, чем в первом. Не надо мне было пить то шампанское. От него теперь голова кружится. Приходится держаться за стену. Я никогда особо не думала про Кассио Донал, первую пару Фреда. Всё, что мне известно, это что они были женаты 7 лет. Должно быть случилось что-то ужасное, ведь разводов больше нет. Они просто не нужны. Они практически вне закона. Возможно, эта Касси не могла иметь детей. Биологический дефект может стать основанием для развода. Мне вспоминаются слова Фреда: "Боюсь, мне подсунули брак". В коридоре прохладно, и меня бьёт дрожь.